со всякой ерундой я не об этом как называется его должность какое у него звание можете мне сказать звание у него старший адзюдан я об этом вас и спрашивал значит старший адзюдан из какой такой радости вам понадобился старший адзюдан мне нужно рассказать ему одну ужасную историю настолько ужасную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 не входит в мою компетенцию, помолчал заявил дежурный. Боюсь, что так, язвительно ответил Лоуренс. Не знаю даже, входит ли она в компетенцию старшего адъютанта. Послушай, парень, терпеливо начал объяснять канадец. Давай мы потом выясним, что входит, а что не входит в компетенцию старшего адъютанта. А сейчас пусть он просто меня примет.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 Иди туда один, я тебя подожду. Ты считаешь, я поступаю неправильно? Нет. Значит, ты трусила. Да, я трусила. Ты с самого начала знал, что не пойдёшь со мной. Чёрт, побери, конечно, знал. Лоуренс улыбнулся и последовал за дежурным. Перед дверью начальника тот остановился и дёрнул Лоуренса за рукав. Ты не шутишь? Шёпотом спросил молодой человек: "Правда это, обратень? Ну, такую, котору во внутри, если ему спороть брюха, пока точно не известно?" отрезал Лоренс. "Такие вещи выясняются только в последнюю минуту. Понятно?" "Я понял. 50 на 50." "Вот и отлично." Старший аджидан, человек довольно элегантный, с узким дряблым лицом, Сидел на пластиковом стуле, откинувшись назад, сложив руки на животе и лукаво улыбаясь. Рядом с ним за маленьким столиком с пишущей машинькой Лоуренс увидел уже знакомого ему Жюстина Лемирая, того самого невысокого жандарма, и кивнул ему. Э, значит, как бы это сказать, оборотень, спросил старший ажудан легкомысленным тоном.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 На прошлой неделе там были зарезаны пять овец на ферме Сюзанны Расселен. Ваш коллега ездил туда. Старший адъютант театральным жестом, подходящим скорее к светскому, нежели к военному человеку, вытянул руку ладонью вверх. Итак, ваши фамилия, имя, удостоверение личности потребовало. Всё так же улыбаясь, Лоуренс Дональд Джонстон гражданин Канады. Лоуренс вытащил из кармана куртки пакет с документами и положил его на стол. Паспорт, виза, вид на жительство. Вы тот самый учёный, что работает на Меркатурском заповеднике? Лоуренс кивнул. Рижу, вам уже пора, как бы это сказать, продлевать визу. У вас возникли проблемы? Нет. Се он никак не соберусь уехать. Привык тут. Что так? Волки, насекомые, женщины. Ну, а почему бы нет? согласился полицейский. Действительно, ответил Лоуренс. Старший джуденс дал знак лимираю, чтобы тот начал печатать протокол. Вам что-нибудь говорит имя, Сюзанна Раслен? спросил Лоуренс. Конечно, мисс Едджонс, это та несчастная женщина, которую, как бы это сказать, задрал волк в минувшее воскресенье. А имя Огюст Массар. Мы этого господина и разыскиваем со вчерашнего дня. Во вторник на прошлой неделе Сьюзан Раслена обвинила Массара в том, что он является оборотнем. В присутствии свидетелей в моём присутствии. Кроме вас больше никого при этом не было. Нет никого. Очень жаль. А по какой причине Сюзанна Рассен оказала вам такое исключительное доверие? Как вы думаете? По двум причинам. Сюзанна считала, что все жители Сен-Виктора полные придурки. Так и есть, подтвердил Лимирай, вмешавшись в разговор. А я иностранц, к тому же разбираюсь в волках, закончил Лоуренс. И на чём же основывалось её, как бы это сказать, обвинение? На том, что Массар без волосый. Старший адъютант нахмурил брови. В ночь с субботы на воскресенье, продолжал Лоуренс, всё заодно погибло. На следующий день Массар исчез. Адъютан улыбнулся.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 или Красса Плешивого. Кто такой Крас Плешивый? Очень крупный волк, самец, который бы потеряли из виду более 2 лет назад. Я думаю, Массар его поймал ещё волчонком и приручил. Думаю, что опасное мание Массара получило толчок, когда в Меркантуре появились волки. Думаю, что он приручил волка и выдрессировал его, чтобы тот по его приказу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 находился этой ночью. Лоуренс замолчал, перевёл дух. Он говорил слишком долго, а Лемирай быстро стучал по клавишам, записывая его слова. Со своей стороны, я предполагаю, что всё значительно проще, спокойно заговорил Аджудан. С самими волками бы разобраться, не хватало нам ещё дрессировщиков волков.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 Мы произвели обыск в доме Массара. Там отсутствуют его дорожные ботинки, посох, рюкзак, ружьё, патронташ и, как бы это сказать, тёплая охотничья куртка. Он не взял ни смену одежды, ни туалетные принадлежности. Это значит, мисье Джонстон, что вышеозначенный Массар не ударился в бега, как вы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 нет никаких доказательств тому, что у него в доме имелась наличность и никаких доказательств, что он прихватил её с собой. А собака дуг мог последовать за хозяином и упасть в расстелину, или дуг поскользнулся, а хозяин попытался его спасти. Чёрт возьми. Допустим, сказал Лоренс. А как раз. Как мог такой волк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 Миссис Джонстон. Это не для нас. А чем вы занимаетесь у себя дома? Если поточнее. Гризли, процедил Лоренс сквозь зубы. Я изучаю гризли. То есть вы живёте среди этих как бы это сказать, а медведей? God. Yes. В общем, работаете в команде? Нет, в основном я работаю один.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 Его поставлено ещё до событий вчерашней и сегодняшней ночи. А дальше маршрут долгого путешествия до самой Англии, заметила Джудан. Вполне возможно, этим путём он собирается покинуть страну. Линия нигде не приближается к крупным магистралям. Он решил избежать случайностей и всё основательно продумал.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 Откуда вы знать? Я ведь в некотором роде старше адъютанта мисье Джонстон, а это высокий государственный пост в особенности здесь. В таком случае, зачем ему добираться туда по просёлочным дорогам? Адъютант снисходительно улыбнулся. Вам столько приходится объяснять, мисье Джонстон, с ума можно сойти.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 Так, что с крестами?" спросил он. "Этот прямоугольник," произнёс адъютант снова, улыбнувшись и постучав по карте кончиком пальца, "между Меркантурской горной грядой, магистралью и ущельями Дальюи и Тине это район, откуда массар возил скот к себе на бойню в день в Сен-Виктории."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 Они там все такие, объяснила Лемирай. Все такие. Они неплохие парни, ну какие-то дня отёсанные. Не хватает им утончённость. Да, утончённость. Ну что поделаешь? Невежды, заключил его начальник.